— Итак, вы решились, наконец, монсеньор, — спросил Рашфор. — Я решился давно, — отвечал Гунди. — Хорошо, не будем тратить слов. Вы сказали, и я вам верю. Итак, мы устроим Мазарини-бал. — Да, я надеюсь. — А когда начнутся танцы? — Приглашения разосланы на эту ночь, — сказал Каадьютор. — Но скрипки заиграют только завтра утром. — Вы можете рассчитывать на меня и на пятьдесят солдат, которых не обещал...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 — А, Мазарини, Мазарини, — повторял Рашфор, уводя с собой кюре, которому не удалось вставить в разговор ни одного слова. — Ты увидишь теперь, так ли я стар, чтобы не годиться для дела. Было половина десятого, и Коадьютору требовалось не меньше получаса, чтобы дойти от архиепископского дома до башни святого Иакова. Подойдя к ней, Коадьютор заметил в одном из самых верхних окон свет. — Хорошо, — сказал он, — наш старшина нищих на своем месте.